Глава 38. Я просто раздавлена. Так плохо я себя давно не чувствовала. Я я просто была к этому морально не готова. Его поместье реально оказалось поместьем. Не коттеджным где-нибудь на Рублевке, на 10-20 сотках, где рядом такие же коттеджи. Да, конечно, очень крутым, но... Не загородным домом, этажа на 2-3, соток уже на 30-40, где соседи, в принципе, близко. Но есть иллюзия того, что ты живешь отдельно. Его стильный большой дом стоит особняком. Да, он и есть особняк. Вокруг как минимум гектар земли. Точно я не знаю, не разбираюсь. Но от ворот этого самого поместья до парадного входа мы ехали минут пять точно. У самого въезда скопление домов, в которых живёт охрана и прислуга. В стороне стоит дом его отца и мачехи, матери Феликса. Это мне показал и рассказал Роман, пока мы ехали. «Тут всё так...» Так по-другому, что мне просто не по себе. Это другой мир, другая жизнь, другая планета. У меня внутри всё выморозило. Пустота. Я... Я с дикой отчётливостью понимаю, что если я отдам ему нашу Алёнушку, у неё будет всё, весь мир к её ногам. Лучшее образование, лучшие врачи, лучшая еда. Она сможет реализовать себя в жизни так, как захочет. Роман всё для этого сделает. Он всё ей купит. Всё, что она не пожелает». «А я... я её всего этого лишаю? Я ведь... я ведь даже не удосужилась сообщить Стася о предложении Вишневского. С ужасом понимаю, что я очень некрасиво поступила. Да, конечно, наша Стася ни за что бы не продала Алёнку. Не так я её воспитывала. Но, возможно, она как-то договорилась бы с ним. А я... какая же я дура!» «Ася, что случилось? Тебе не нравится?» Его губы неожиданно у самого моего уха. Он стоит рядом... Держит новенькую автолюльку с Орёшкой, которая, важно, дует свою соску. Мы стоим в огромном холле. Перед нами небольшая лестница, ведущая в дом. Там просторная комната, вероятно, одна из гостиных. Очень красиво. Сглатываю я, пытаясь не разреветься, как дурочка. Да. Он иронично поднимает бровь. В его взгляде чувствуется с одной стороны радость, с другой он переживает, нервничает. «Дядя Рома, это так круто!» Моя Маруська, к счастью, не сильно балуется молодёжным сленгом. Слово «круто» для неё — верх выражения эмоций. «Да, круто, соглашусь. Слишком круто для меня. Я бы не смогла жить в таком доме, и не смогу. Но так как мы тут совсем ненадолго, то...» Из глубины дома выходит симпатичная женщина средних лет. Запыхалась, улыбается так, словно к ней близкие родственники приехали. «Роман Игоревич, простите, я там замешкалась. Здравствуйте!» «Знакомься, Ася, это моя Агриппина, домомучительница», как она иногда сама себя шутя называет. «Это Ася, Анастасия, Маруся её дочь и наша Алёнушка». Он сказал «наша», и у меня сердце защемило и опять защипало в глазах. Агриппина так посмотрела на малышку, словно ей не терпелось взять её, потискать. Я даже не ожидала, что у такого человека, как Роман, могут быть столь тёплые отношения с его домомучительницей». В любом случае, она работала на него, оказалось что они почти родные люди. Может быть, не такой уж он бесчувственный банкомат? Ох, о чём это я? Я ведь уже поняла, что он... Он совсем не бесчувственный. Совсем. Только вот, какие чувства будут у него, когда он узнает о моём обмане? Здравствуйте, Ася. Очень приятно. Меня можно звать Груня или Груша, чтобы быстрее. Роман, я покажу вашим девочкам комнаты. Потом будем обедать, да? «Проводи Марусь в её комнату, а я отведу Асю и малышку». «Хорошо. Давайте сначала верхнюю одежду снимем, да? Вот тут у нас гардеробная». А Гриппина жестом приглашает мою Маруську за собой. Роман поворачивается ко мне. «Пойдём, я помогу тебе раздеться». «Я сама». «Ты со своим костылём не управишься. Надо всё-таки заехать к Товью. Может, уже можно снять? Ты говоришь, что нога не болит?» «Да, я говорила ему, что нога не болит» но что-то в его словах кажется подозрительным. Ладно, потом подумаю. Роман помогает мне, снимает комбинезончик с Аленушке, провожает нас на второй этаж. Мне, конечно, ковылять совсем неудобно. «Смотри, вот комната. Пока размещу вас здесь». «Пока?» Я хватаюсь за его слова. Что значит «пока»? Он явно смущен, заводит меня в просторную комнату, которую я не успеваю разглядеть. Аленка у него на руках, хлопает глазенками, сосет соску. Она такая спокойная. И так сразу приняла его, словно чувствует родство. «Ась, пока значит пока. Без двойного дна. Ты... ты прекрасно понимаешь, что я... Я привёз вас сейчас сюда и готов к тому, что вы останетесь». «Останемся?» «Именно. Ты ведь поняла уже, что я... Чёрт, я не готов пока к этому разговору. Не знаю, как правильно сказать. Но я хочу, чтобы ты была рядом. Я сделаю для этого всё». «Он считает, что я всё поняла». А я ничегошеньки не поняла. Он привёз нас сегодня потому, что хотел помочь, это ясно. А что там в перспективе, об этом я даже не думала. Просто не успела подумать. Да, я знаю и понимаю, что у него ко мне есть мужской интерес. Это очевидно, когда он меня целует. Более чем очевидно. Это сильно очевидно. Он хочет оказаться со мной в более близких отношениях. А я? Господи, да, я тоже хочу. И тоже очень. И у меня очень давно такого не было. А может и никогда. Лёва не в счёт, с Лёвой было всё по-другому. Мне было чуть больше двадцати, мне нужно было тепло и поддержка, нужен был человек рядом, и мне так повезло, что это оказался Лев. И я помню то окрыляющее чувство, когда я поняла, что он любит, и я тоже люблю. Но это было не плотское, что ли, а тут, с Романом, очень даже плоское Такое, что просто мамочки, держите меня семеро. И как я сегодня в коридоре сумела удовлетворить его просьбу и заставить его остановиться, вместо того, чтобы... Это просто подвиг какой-то. Или глупость. Может, стоило сделать это? Ась, ты о чём думаешь? А, я... Просто тут очень красиво. Краснее. Так красиво, что ты даже не посмотрела, да? Прости, я... Я растерялась. Почему? Погоди. Он проходит в центр комнаты, кладёт Алёнушку в шикарный манеж, в котором полно игрушек, как раз для её возраста. Включает какие-то мобили, пытаясь её завлечь, и возвращается ко мне. Так проще. Обнимает меня, прижимая нежно, помня про мой многострадальный бог. Я бы тебя и с ней на руках обнял, но... Теперь рассказывай, в чём дело. Что мне рассказать? Что меня повергло в шок его богатство, роскошь обстановки, огромный дом. Я ведь даже на фото таких не видела, Это что-то из совсем другой заграничной жизни, очень далёкой от меня. Ася. Всё нормально, просто перенервничала, наверное, как-то всё... Теперь тебе не надо нервничать. Теперь я с тобой, и всё будет хорошо. Как же просто ему говорить? И ведь он даже не подозревает, что плохо мне сейчас именно потому, что он со мной. Он. Такой богатый, недосягаемый. И снова у меня мелькает мысль. Зачем ему я? Неужели он придумал какой-то особенно хитрый, изощрённый способ обвести меня вокруг пальца и забрать нашу девочку? «Вижу, тебе мерещатся какие-то масонские заговоры. Ася, я правда делаю всё от чистого сердца, и я... Я не оставил мысль забрать твою дочь на самом деле». «Что? Вот этого я совсем не ожидаю. Только теперь я хочу забрать её вместе с тобой». И он целует меня глубоко и страстно, словно голодный, дорвавшийся до деликатесов о хася чувствую, ты меня скоро просто сломаешь. Ладно, располагайся будь как дома, моя спальня рядом». «Рядом?» «Да, конечно, соседняя комната, я... я тебе потом покажу». «Не надо». Он поднимает бровь, ухмыляется, почему-то становится похож на наглого мальчишку. «Ещё как надо, Ася, очень надо». Роман быстро целует меня в губы, говорит, что отлучиться минут на десять, поменять костюм. Он ведь у нас дома из Лёвиных вещей переоделся снова в своё деловое, и я вижу, что ему некомфортно. Говорит, что после зайдёт, чтобы помочь мне и Алёнушке спуститься в столовую. Я, наконец, оглядываюсь. И снова буквально цепенею, наконец-то увидев всю комнату. Большая, просторная, очень уютная спальня. Наверное, такие называются гостевые. В центре красивая большая кровать. Но моё внимание привлекает не она. Вся вторая половина этих апартаментов — шикарный детский уголок. Я даже знаю эту мебель. Видела на картинках в журнале о детях. Красивая круглая кровать, очень нежного сиреневого цвета с роскошным белым пологом. Белый в сиреневых цветах комод с пеленальным столиком. Пушистый цвета фуксии ковёр с длинным ворсом, на котором удобно сидеть и играть с малышкой. Тут же развивающие коврики, целых два. И качели, электронные детские качели, о которых я так мечтала. Снова на глазах у меня слёзы. Это так трогательно, так красиво. Он позаботился обо всех этих вещах. Или внутри всё холодеет. Или он заказал это заранее, полагая, что я решусь продать мою малышку. Нет, можно я не буду думать об этом? Впрочем, даже если он всё это купил, рассчитывая на то, что Алёнка станет его ребёнком, какая теперь разница? Ведь теперь он понял, что я от неё не откажусь. Ох, Ася, Ася, в конце концов даже не ты будешь решать, с кем жить Алёшке, Это дочь Стася, и Стася сама вольна принимать решение. Размышляя об этом, понимаю, что надо скорее переодеться. Сумка с моими вещами и вещами Алёшки стоит у двери. Видимо, принёс водитель или охранник Романа. Отлично. Прыгаю туда на одной ноге, подхватываю её, переношу ближе к кровати. Снимаю широкие утеплённые спортивные штаны. С лангетой другие не влезают. Толстовку тоже стягиваю. Достаю телефон из кармана, машинально проверяя входящие. Тишина. «Стася, мне нужно ей позвонить. Обязательно. Или соседке?» «В универ так точно. Где она? Что случилось?» «Я позвоню только сначала. Надеваю просторное спортивное мягкое платье. Я обычно не ношу его дома, но тут... Тут мне хочется выглядеть не совсем по-домашнему. Хочется быть красивой. Платье-худи из отличного трикотажа, с большим карманом, куда удобно положить телефон. натягивая на ноги мягкие цветные геттеры, который отлично налезает на лангету, скрывая её, потом тапочки. Выгляжу ничего, нужно только распустить и причесать волосы. Захожу в ванную, вход в которую рядом с дверью в гардеробную. Смотрю на себя в зеркало и краснею. Мне хочется быть красивой для него, почему бы и нет. Ох, хася Ася, нужно позвонить дочери, напоминаю сама себе. Но сначала мне хочется опробовать электронное чудо техники. Я достаю Алёнушку из манежа, сажаю в качели, пристёгиваю. Она удивлённо вертит головой. Включаю. Играет нежная музыка. Качелька мерно покачивается. Алёшке, кажется, очень нравится. Она так весело улыбается, так заразительно. Я не могу удержаться, беру с кровати телефон, делаю несколько снимков. Сразу отправляю Стасе. Получит она сейчас или потом, неважно. Не успевает ослать фотографии, как на экране высвечивается имя дочери. «Мама!» «Алло, Стася, родная, ты где? Ты меня так напугала!» «Мам, я, понимаешь, я не хотела тебе говорить, но мне очень нужна помощь!» «Так...» Сердце замирает, господи, только бы не случилось что-то дурное, только бы... Слушаю Стасю, и во мне бурлят самые разные эмоции. Хочется хорошенько отшлёпать её по попе. Хотя в детстве я никогда её не била, да и не в детстве тоже. Не считала возможным ударить ребёнка. Да и Маруське, несмотря на её непростой характер, ни разу не досталось. Я только отшучивалась на эту тему. Вместо того, чтобы их отругать или, не дай бог, ударить, садилась и плакала, считая себя совсем несостоятельной матерью. Ни своих родить, ни чужих воспитать. «Мамась, ты слушаешь?» «Да, да». Она продолжает, а я пытаюсь переварить всё ею сказанное. Ты сможешь помочь? Я понимаю, это практически нереально, но... Я смогу, сделаю. Спасибо, мам, ты лучшая. Ой, как выросла моя Алёнушка. Ты купила качели? Или вы не дома? Вы в гостях? Да, в гостях. Я тоже должна тебе многое рассказать, но... Не сейчас, мам, мне пора, тут процедуры. Хорошо, милая, не волнуйся, я всё решу. Я на самом деле решу. Чтобы решить проблемы старшей дочки, мне всего лишь надо зайти в соседнюю комнату. Смотрю на Аленку, которая заснула в качельке. Посапывает, выронив соску на грудь. Я встаю и решительно направляюсь в коридор. Роман сказал, его комната рядом. Замираю у красивой массивной двери, не решаясь стучать, просто открываю и захожу. В его спальне горит мягкий рассеянный свет. Я сразу понимаю, что это именно его спальня. Она такая мужская, И тут я отчетливо ощущаю его аромат. Терпкий, чуть солёный, смесь моря и мужества. Романа тут нет. Уже собиралась было повернуться и выйти, как слышу его голос. «Да, понял, отлично, меня всё устраивает». Он говорит по телефону, выходя из ванной комнаты. На нём только полотенце, обёрнутые вокруг бёдер, и больше ничего. Роман бросает гаджет на кровать. Меня он сначала не замечает, поворачивается, чтобы пройти к гардеробной, и тут наши глаза встречаются. Я сглатываю, потому что его полотенце падает на пол.